Глава сороковая. Леся. Две недели и плюс один день. Пятнадцать дней, в которых всё какое-то картонное. Даже я. Пятнадцать дней я просыпаюсь утром и вижу в зеркале свои опухшие глаза. Пятнадцать дней осознания, что в выхватившей меня тоске никто не виноват. Только я. Пятнадцать дней изнуряющего ощущения, что я ничего не могу изменить. что я ничего не знаю о том, как он... Даже не знаю, где он. Нина оказалась пуленепробиваемой. Видимо, это у них семейное Она терпеливо отвечала на мои сообщения, повторяя одно и то же. «Дай Максу остыть. Нужно время». Это убийственное слово «время». Я не просто скучаю по Максу. Я тоскую. Все пятнадцать дней подряд. Каждую минуту и секунду думаю о нём. Я даже пытаюсь узнать в интернете что-то об этой студии современного искусства. Даже пишу им на электронную почту, что хочу связаться с одним из их студентов. Правда, ответ мне так и не пришёл. Я уже начинаю привыкать глотать эту тоску, когда дышу. Но всё равно иногда захлёбываюсь рыданиями. Я случайно нахожу в шкафу пакет с той самой зелёной толстовкой Макса, в которую он любезно закутал меня, предлагая стать моим парнем понарошку. Она всё ещё пахнет едва уловимым терпким парфюмом. Где-то в глубине своей души даже надеюсь, что Максим решил разыграть меня, проучить. Лелею мысль, что история с отъездом в Калифорнию — просто байка. И Ольховский заявится ко мне, сияя своей нагловато-обаятельной улыбкой. Но всё оказывается не байкой. Но вручении дипломов Максима не было. Свою же сессию я сдаю досрочно, и в конце июня устраиваюсь официанткой в один приличный ресторан около дома. В этот раз всё обходится без скандалов с дедушкой. Он по-прежнему недоволен, но уже не противится. Лекарства ведь дешевле не становится а здоровье у деда не прибавляется. Врачи всё ещё настаивают на покое для него и отсутствие нервных потрясений. Так что мы с дедушкой совместно приняли решение отложить поиск новой работы до осени. Собственно, из-за желания оградить деда от неприятных новостей, я осознанно иду на ложь. Точнее, на две. Я так и не рассказываю дедушке о Богдане и его подлости. Дед бы этого не перенёс. Он знает Богдана с самого детства. Дедушка, конечно, замечает, что наше общение сошло на нет. И мне приходится сочинять, что у этого гада просто появилась девушка. А быть предметом ревности я не хочу. И тут уже удача приходит мне на помощь. Я и правда вижу Богдана в обществе блондинки. Сталкиваюсь с ними прямо у нашего подъезда. И мой сосед одаривает меня таким победным взглядом, что я едва сдерживаю чтобы не вмазать ему ещё раз. Подонок, он и в Африке подонок. А вот в оправдании Макса придумываю историю о том, что виновником в публикации скринов был замешан злопыхатель Ольховского. Правда, опять-таки утаиваю, что этот злопыхатель — мой друг детства. Однажды за ужином дед всё же спрашивает у меня про Максима. Осторожно так. Да и скрыть от него свои заплаканные глаза мне не всегда удаётся. Не звонил? Не писал? В ответ я качаю головой. Так хочется расплакаться снова, но держусь, когда мою холодную ладонь накрывает дедушкина. Большая, тёплая и родная. Пятнадцать дней я истязаю себя ожиданием, что экран мобильного загорится знакомыми цифрами. Просыпаться несколько раз среди ночи и хватать телефон в руки, проверять звонки и сообщения становится уже привычкой. И ничего не меняется ни на семнадцатый, ни на восемнадцатый день. Разве что за окном уже лето в разгаре. На двадцатый день я с подносом в руках скольжу от столика к столику на открытой веранде ресторана. Вечер сегодня невероятно душный и липкий, поэтому и посетителей немного. Все прячутся под кондиционерами в общем зале ресторана, пока я собираю грязную посуду с пустых столов на улице. В кармане чёрных джинсов ощущаю вибрацию мобильного. Не отвлекаясь от сбора посуды, другой рукой достаю телефон. Мимолётного взгляда на экран хватает, чтобы опрокинуть на стол полупустой стакан из-под сока. Оранжевая жидкость растекается лужицей, а я падаю пятой точкой на свободный стул, покрываясь мелкой холодной испариной под фирменной футболкой ресторана, потому что на экране горит сообщение от Нины. Это номер Макса. Радужного обещать ничего не могу. И если что, то я тебе ничего не присылала. И далее набор незнакомых цифр. Я больше не слышу монотонного шума города и глухих нот живой музыки из-за дверей ресторана. Становится глубоко плевать, что если сейчас администратор увидит меня сидящий в униформе за столиком, то мне влипит штраф. Моё сердце стучит где-то в горле, а пальцы трясутся. Смотрю на цифры в сообщении Нины, боясь отвести от неё взгляд. Даже моргнуть страшно. А вдруг это сообщение исчезнет? Да я же с ума сойду. Поэтому не раздумываю ни одной лишней секунды. Даже не смотрю, когда абонент был в сети. Мне совершенно всё равно. Задеревенелые пальцы касаются экрана. Вдавливают каждую сенсорную букву. Пишу, не задумываясь. Пишу, не дыша. Привет. О чём писать ещё понятия не имею? Нажимаю «Отправить» и зажмуриваюсь. Моё сердце чёткими ударами бьётся о ребра, пуская по венам надежду. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. С придыханием шепчу себе под нос. Я стискиваю телефон в ладони так, что его края вдавливаются мне в кожу. Открыть глаза страшно, а ещё страшнее — посмотреть на экран. А вдруг сообщение доставлено и уже прочитано. Боже, мой пульс шкалит, будто сумасшедший. Синичкина. Я подпрыгиваю и вмиг открываю глаза. В стеклянных дверях на входе в ресторан стоит моя начальница. Смотрит на меня с укором. «Сейчас штраф выпишу. Задницу свою подняла, и марш работать!» Командует она и окидывает взглядом опрокинутый стакан и разлитый сок. «И убрать здесь живо!» Согласно трясу головой и прячу молчащий телефон в передний карман фартука. Дрожащими руками сгребаю посуду на поднос и стираю салфетками сок. А по моей спине стекают холодные капли пота, хотя всё тело кидает в жар. Боже мой, что я сделала? Я же с бухты-барахты написала Максу тупое «привет». А ещё у нас же разница во времени. Сколько там сейчас в Калифорнии-то? Так обидеть человека, а потом просто «привет». Мне опять хочется усесться на стул и ругать себя, на чём свет стоит. Но цепкий взгляд администратора следит за каждым моим движением. Приходится налепить на себя улыбочку и топать с подносом на кухню. Шаг. Два. Три. Мои ноги врастают в пол, потому что в кармане фартука оживает телефон. Он вибрирует, оповещая меня о пришедшем сообщении. Я совершаю трюк не хуже циркача. Одной рукой держу тяжёлый, покачивающийся поднос, а другой выуживаю мобильный. Моя душа с размаху шарахается вниз, когда я вижу, от кого и какой получен ответ.